Глава сотая. Предсвадебный синдром. Спала я, как убитая, а, открыв глаза, не поняла, где нахожусь. Долго не могла сосредоточиться, но память медленно вернулась, и мысли стали фокусироваться на самом волнующем – обряде единения. Я вспомнила о круге единения. Было любопытно оказаться на месте тех, кто входил в воду и скрывался за завесой плотного тумана. В то же время смущало все, что предстояло впереди и какое-то странное чувство дискомфорта накрывало от одной мысли к другой. Ничего страшного вроде бы, но меня будто обули в туфли меньшего размера и одели в одежду с большего плеча, чувствовала себя не в своей тарелке. Поднявшись, как обычно, раньше всех и надев теплую тунику и широкие брюки, я выбежала во двор, а затем пробежала пару километров в чащу леса, пока тропинка не перестала быть ровной и не стала слишком круто вилять. Одышавшись я медленным шагом вернулась назад. М -м, м м с удовольствием потянулась я у входа в жилище. Как полезно бывает проветрить мозги. Я ведь все уже решила, поэтому не хочу ни о чем больше думать. Платье будет готово. После завтрака вылетим в Эйрук, я снова вернусь в свою норку. И все будет хорошо. На этой позитивной ноте и в приподнятом настроении я вошла в холл, разминая плечи. «Не убегай так далеко, не предупредив и оставив все средства связи!» Услышала я мягкий голос Райла за спиной. Он не сердился, но в голосе ощущалось волнение. Я оглянулась и невольно расплылась в улыбке. Райл стоял в затененном зелени углу у входа, подперев плечом стену и держа руки в карманах брюк. Караулил. Я вспомнила, что не хватает музыки, когда уже бежала по лесу. Но за меня не надо волноваться. «Я взрослая девочка», — смешливо поморщила носом я. «Я вызвал шаттл, он будет через полчаса. Что хочешь на завтрак?» — спросил он, делая медленные короткие шаги в мою сторону. Когда лицо Райла полностью показалось из тени, я отвела глаза, чтобы не рассматривать его так откровенно, и вежливо ответила. «Удиви меня». А затем смущенно улыбнулась и направилась к модулю, чтобы переодеться и быть готовой к вылету. За завтраком я большей частью молчала и изучала комментарии Мэйка на мои эскизы нарядов для путешествия по городам Тессани. Я практически угадала стили настроения одежды, которую предстояло надеть на светские ужины, за исключением деталей и украшений. О них Мэйк подробно рассказал и предложил варианты. А потом я заметила долгий, внимательно изучающий взгляд Райла и его пустую тарелку. Моя же была еще полна фруктового муса. Непринужденно улыбнувшись, я отложила планшет и вернулась к завтраку, демонстрируя аппетит и заинтересованность в новом блюде, приготовленном специально для меня. Однако ко мне вернулся утренний дискомфорт. Я старалась не думать о будущих событиях, прокручивая в мыслях образы себя в неготовых пока еще нарядах от Мэйка и все же понимала, что это игра в прятки с самой собой. Я предусмотрительно выставила щит, чтобы Райл не ощутил мою нервозность, «Ты тоже заказал одежду для путешествия?» Не поднимая глаз, спросила я, чтобы хоть как-то развеять напряженное настроение. Райл промокнул губы салфеткой и, положив ладони на стол, ответил. «Частично. Я редко бываю в диадоне, поэтому красной одежды не имею». «А у меня есть красное платье. Думаю, оно подойдет», — засмеялась я. Райл молчал, и я почувствовала себя глупо. — На кой черт ему нужны мои рассуждения по поводу нарядов? — мысленно усмехнулась я. — Прекрати нервничать, Кира, или хотя бы перестань нести чушь. — Шаттл прибыл, моя наяда, — тихо сказал Райл, наконец освобождая меня от пристального взгляда. — Терпеть не могу, когда он так смотрит, — нервно проворчала я про себя. — Заканчиваю завтрак, — оживилась я. — Пару минут, и я готова. Райл поднялся и ласково улыбнулся. «Не могу привыкнуть к твоему времяисчислению!» Я хихикнула и кивнула. «Взаимно!» «Я отправлю контейнеры с вещами!» Проговорил он и обошел стол, а когда проходил мимо, остановился и неожиданно склонился надо мной. Моя рука с вилкой и мусом на ней застыла в воздухе на полпути к арту. И в это время горячие губы Райла коснулись моей макушки, на секунду задержавшись где-то на линии челки и волос, собранных в небрежный узел. От внезапного волнения сердце будто оторвалось и упало на дно живота. Я медленно втянула голову в плечи и замерла. Райл непринужденно выпрямился и вышел. Легкие будто взорвались, я рывком вдохнула, понимая, что не дышала несколько секунд, и от резкого толчка рука дрогнула а расплывающаяся на вилке порция муса с чуваканьем упала на юбку. Я с досады закрыла глаза и поджала губы. Ну вот, две минуты, придется переодеваться. Мус оставил на сиреневой юбке мокрое оранжевое пятно, которое продолжало расплываться. Я раздраженно соскребла его вилкой с ткани, только еще больше размазав, и бросила остатки в тарелку. Поскольку вещи уже были собраны, я отправила свою юбку в чудо-шкаф и вынула ее ровно через шесть минут. Распустила волосы, причесалась и прощальным взглядом окинула уютную комнату, что на три дня стала моей уютной коморкой. Райл ждал у шаттла, с кем-то беседуя через коммуникатор в своей обычной строгой, бесстрастной манере. Я даже нахмурилась, услышав его голос. Но как только приблизилась, он тут же завершил разговор, а когда обернулся, я ощутила прилив нежности и тепла. Это были его чувства. «Прошу, моя наяда!» Протянул руку внутрь шатла он, и я отметила, как быстро изменился тембр его голоса, превратившийся из стального в мягкий, почти урчащий на ухо. Воздушный шаттл оказался двухместным, и на этот раз в нем было меньше места, чем в предыдущих. Можно было раздвинуть кресло и сесть рядом, но Райл как нарочно сел напротив, чтобы смущать меня очарующим взглядом но в любом случае это было лучше, чем если бы он сидел рядом и мог касаться меня. А так между нашими коленями было около полуметра. Почти сразу после взлета Райл заговорил о распорядке дня при возвращении в Эйрук. И я была рада, что не нужно быть инициатором беседы, потому что непринужденность покинула меня еще за завтраком». Первым делом нам вместе предстояло официально уведомить совет об обряде единения и указать имена пары старейшин, которые его проведут. Я практически не размышляла. Это должны были быть Дэйна и Клоэ. Райл одобрил мой выбор. Затем собрать все личные вещи и отправить их в его жилище. После надо мной должен был поколдовать мастер образа, а потом мы вместе с Райлом отправимся в круг единения». Но до всего этого я планировала обязательно встретиться с Неей или Киэрой, а еще лучше с бикеной Раи, которую не слышала и не видела так много времени. Эта встреча была мне необходима. Когда Райл умолк, я отвлеклась от вида за окном, а летели мы намеренно низко, чтобы рассмотреть пейзажи гор и леса, и тихо спросила. — Все всегда происходит так быстро. — Понимаю твое смятение. — Как точно написал описал мое состояние. Внутренне возмутилась я в поисках надежного щита. «Твой разум не готов принять так много новых поворотов в жизни. Никто не предполагал, что ты так скоро обретешь статусной яды. Даже я не мог представить, и только недавно понял, как сильно желал именно этого». Я робко опустила глаза, смущенная его откровенным признанием. Сомнений не было, он говорил искренне. «Всему свое время». Отводя глаза к окну, закончил он. — Так мой папа говорит. Тоскливо улыбнулась я и исправилась. — Говорил. Райл сразу посмотрел на меня, и я ощутила его беспокойство. Но зажмурилась и отвернулась в другую сторону. Непрошенные слезы зажгли глаза. Я быстро заморгала и уткнулась подбородком в свое плечо, спрятав лицо за упавшими вперед волосами. Он передвинулся в кресле, оказавшийся рядом. — слегка склонился и осторожно потянулся к моей руке. Райл не был нерешителен, не хотел спугнуть. Он взял меня за пальцы так осторожно и бережно и поднес руку к своему лицу. Я подняла голову и растерянно проследила за ним, почувствовав, как сердце затрепетало в груди, как гулка зашумело в ушах, а все вокруг будто замерло, как в стоп-кадре. Догадка, что сейчас он поцелует руку, и я вновь почувствую его горячие губы на своей коже, взволновала. А Райл неожиданно раздвинул мою ладонь и горячо поцеловал запястье с внутренней стороны. Я резко вдохнула через рот и обомлела. Взгляд замер на его губах. От поцелуя огонь стал расползаться по руке. Мелкая дрожь пробежала по всему телу. Казалось, продлись это еще секунду, и я расплавлюсь, как свеча. Это было намного трогательнее и чувственнее, чем если бы он просто поцеловал мне пальцы или ладонь. «Поэтому мужчинам нельзя касаться запястья женщины», – низким хриплым голосом проговорил Райл, отстранившись от моего запястья. Вздрогнув, я взволнованно отняла руку, догадываясь, что он ощутил все мои эмоции, потому что мне не удалось вовремя прикрыться щитом. Райл терпеливо сопротивлялся, но мою руку все же выпустил. А на его губах заиграла улыбка наслаждения. Я опустила голову, стараясь восстановить дыхание, а он ласково улыбнулся и вернулся на прежнее место. Я же отвернулась к окну и протяжно выдохнула, прикрыв горящую кожу на запястье ладонью. Внутри все дрожало и сменялось то жаром, то холодом. Мне не хватало воздуха. Я старалась дышать глубоко и бесшумно, но через нос так не получалось. Тогда я приоткрыла губы и начала дышать через рот, чувствуя себя при этом как рыба, выброшенная на берег. — Что же это за наваждение такое? — пульсировала единственная мысль в голове. — Это ненормально. Нужно сразу расставить все точки над «и». Я немного пришла в себя и, медленно сцепив пальцы рук в замок, заговорила. — Я бы хотела, чтобы там, куда я перееду, была моя ванная с водой. Райл не отводил внимательного взгляда, мягко улыбнулся и кивнул. «И я хочу обустроить комнату по своему вкусу. У тебя слишком холодно». «Кира с удовольствием тебе в этом поможет», — без малейшего сопротивления ответил Райл и продолжал испытывать своим проникновенным взглядом. «И прошу тебя не ожидать от меня того, к чему я не готова, и не просить о том, чего я не хочу делать», — решительнее продолжила я. Райл неожиданно беззвучно рассмеялся и проговорил. «Мне даже нравится, что между нами есть некое противостояние. Это возбуждает». Я сердито фыркнула, будто кошка, упавшая в воду, и отвернулась к окну, силясь окутать себя водопадом. Но образ Ниагара никак не складывался. Пространства в шатле не хватало. А потом прекратила все попытки. Сейчас я сердито. Пусть знает, что я не в восторге от всей этой ситуации. «Почему я должна проявлять вежливость, если мне не до нее?» – ворчала мысленно я. но вот чему нужно научиться, так это вызывать такой щит, при котором я смогу одновременно нормально соображать и говорить. Я не хочу, чтобы он все время считывал мои эмоции». Я раздраженно покосилась на Райла, который все еще смотрел на меня. «Мало ли что у меня на уме, и от этого я могу ощущать все, что угодно. Незачем ему знать об этом». Нужно придумать такой образ, чтобы его было легко удерживать в мыслях, чтобы он не растворялся всякий раз, когда я теряю концентрацию или эмоции выбивают из колеи. Теперь я вынуждена держать щит почти все время, когда рядом с ним. Ему уже не надо применять свою ментальную способность, он чувствует меня каким-то непостижимым образом. Вода проще всех, не тяжелая, как любая стена, и к тому же прозрачная, чтобы смотреть сквозь нее». Но передвигаться с водопадом или представлять его в маленьком пространстве, как сейчас, неудобно. При малейшем волнении меня постоянно вышвыривает из этого образа. Что я могу надеть на себя и носить, как одежду? Глаза нашли мое отражение в окне шатла Брови нахмурены, на лбу пролегли грозные вертикальные морщинки, губы вытянуты в напряженную линию. И вдруг от ясной мысли лицо мгновенно разгладилось, и в глазах появился довольный блеск. «Вуаль, белая, до да подбородка, плотная, но прозрачная, невесомая и легкая в представлении. Всегда со мной и не споткнешься». В тот же миг я накинула на лицо тонкую белую вуаль, чтобы освоить новый навык, но взгляд Райла все еще был сосредоточен на мне и не давал расслабиться. Так и хотелось раствориться в воздухе, как Шаола. Нетерпеливо поерзав в кресле, я повернула голову к мужчине и твердым тоном сказала ты можешь не смотреть на меня так? — Нет, — ответил он, улыбаясь. — Ты хочешь лишить меня единственного удовольствия, что я могу себе позволить? Я сердито сжала губы и вернулась к своему отражению в окне. Такой же упрямый, как как я. Все оставшееся время до Эрука мы летели молча. На посадочной площадке в лесу на границе Эрука было пусто. Но когда я вышла из шаттла, вслед за Райлом, то увидела у модуля двух женщин. Одну из них я узнала сразу. Красные волосы развивались на ветру. А вторая была смутно знакома, но я не могла вспомнить, где видела ее. На пути к ним меня охватили противоречивые чувства. С одной стороны, радость, что вижу Бекену С другой, странно, что она приехала в сопровождении неизвестной. А это вызвало сомнение, что поводом была встреча со мной. Однако, когда молодые женщины приблизились, я узнала в незнакомке ту, что сопровождала Райл из ресторана Тойна. Тогда я посчитала ее его ядой «Леда, сие на бике на вежливо кивнул Райл и обратился взглядом ко мне. «Кира, это Наяда Леда, друг мастер образа нашей семьи». Наяда Леда кивнула с очаровательной улыбкой, и я выразила ей свое почтение жестом, а затем о бике на «Рада приветствовать, Наяда Кира!» – мелодичным голосом проговорила женщина. Некоторое время я не могла отвести от нее взгляда. Женщина была настолько притягательной, будто светилась изнутри и сама окутывала всех сияющей аурой. И не то, чтобы она была безумно красивой, но создавалось впечатление, что ее лицо выточено из самого редкого драгоценного камня, Благородные черты не тронуты ни тревогой, ни печалью, излучают внутреннюю гармонию и цельность. — Кира! — едва слышно окликнул Райл, одаривая меня ощущением теплоты и нежности. — Взаимно! — очнулась я, смущенно отводя взгляд на своего спутника, а затем, наконец, обратила внимание на подругу. Бекена Рай выглядела спокойной, приветливо улыбалась и разглядывала меня. — Я так давно не видела тебя! — Сдержанно улыбнулась я ей. «Прошу меня простить, я хотела бы сказать Райлу несколько слов», — извинилась Леда, глядя только на меня, будто прося разрешения увести Райла в сторону. «Да, конечно», — недоуменно хмурясь, пожала плечами я и взглянула на Райла. Райл послал мне нежный взгляд и ласковую улыбку, а затем вместе с Ледой отошел в сторону. А на что, спрашивала разрешение у меня?» тут же прошептала я, наклоняясь к Бикене Раи. «Именно так. Теперь это у тебя будут спрашивать разрешение отвлечь твоего Наяда. У него разрешение по поводу тебя». Просто ответила Шектори и впервые за долгое время улыбнулась той искренней улыбкой, которую дарила до размолвки. «О, Бикена Раи!» вздохнула я и, перестав сдерживать эмоции, крепко обняла подругу. «Я так рада, что ты здесь!» «Извини меня!» тихо прошептала в ухо Шектори. — Это было глупо с моей стороны. — Перестань! — покачала головой я и взволнованно проговорила. — Я тебя очень уважаю. Я тебя люблю. Ты самая замечательная подруга. Здесь, да и вообще во всей вселенной. Это я не знаю, как заслужить твое прощение. бикена Рай отстранилась и пригладила мою растрепавшуюся челку. А я едва сдерживалась, чтобы не моргнуть, потому что слезы стояли в глазах. — Скажи мне только одно, ты дала согласие? — серьезным тоном спросила она. Я настороженно сглотнула и медленно прищурила глаза, будто было больно смотреть на нее. — Я должна была, — нерешительно промямлила я. — Да или нет? — я медленно кивнула. Абикена Рай притянула меня к себе и крепко обняла. — Молодец. Я хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Ты должна пройти обряд единения. «И сейчас, и потом. Мы подруги. зная это». От ее слов будто камень свалился с плеч, и горячие слезы скатились по щекам. Я быстро смахнула их ладонью, выпрямилась и вздохнула полной грудью. «Ты не представляешь, как я переживала. Спасибо тебе». «Тут так не говорят», — усмехнулась Бекена Раи и взяла меня под руку. «Благодарю, Кира, благодарю кира благодарю дарю Пойдем, нас ждет Шаттл». Отвезу тебя в жилище. Тебе нужно собираться. Я закивала и снова вытерла глаза ладонями. Слезы не желали высыхать теперь от радости и облегчения. Мэйк уже, наверное, привез платье? Успокаиваясь, спросила я и мельком оглянулась на беседующих Райла и Леду. Его привезет Леда, сообщила Бекена Райя, пропуская меня в модуль, чтобы спуститься с посадочной площадки. А она почему здесь? Заметив серьезное выражение лица Райла, поинтересовалась я. — С Мейком кое-что случилось. Он не сможет привести тебе платье и не сможет быть на обряде. «Что — Что? — взволнованно выдохнула я. — Он жив? — Конечно, он жив. Маленькая неприятность, которую он позже решит. — Точно маленькая? — недоверчиво щурясь уточнила я, за руку поворачивая бикену Райя к себе лицом. — Когда я тебе лгала? — возмущенно покачала головой та. Я напряженно сжала губы и вздохнула. — Ну, главное, он жив. Я бы не хотела обучаться ни у кого другого, особенно у этой Леды. — А что с ней не так? — засмеялась Бекена Райи. — Слишком идеальная, — криво усмехнулась я. — По-другому и не скажешь. Но Бекена Райи только расхохоталась на весь модуль и ничего не ответила на мой недоуменный взгляд. Через несколько минут с нами обеими на громкую связь вышел Райл извинился передо мной и попросил Бекену Райса сопроводить меня в жилище и оказать необходимую помощь, если потребуется. Я была озадачена тем, что Райл остался с другой женщиной и одновременно рада побыть с подругой наедине. В голове и в душе царил сплошной переполох. Мне нужен был тот, кто вразумит, направит мысли в рациональное русло и ничего не скроет. Поскольку обряд был назначен почти на полуденный час, Пять с лишним часов хватало, чтобы сделать все необходимое. Бекена Рай была свободна. Я попросила ее остаться и выпить со мной чаю. Прошлую ночью я уснула так сладко, что даже не заметила, как провалилась в дрему. Утром немного запаниковала, но после пробежки вроде бы все встало на свои места. Немного покапризничала в шатле, но и только. А когда вернулась в Эрук, вошла в свое жилище. Меня будто подменили. Бекена Рай что-то рассказывала о своем подопечном, а я всем своим существом ощутила сопротивление мысли, что мне нужно собирать вещи и куда-то переезжать, даже если это на несколько десятков этажей выше. Но отсюда, из моей уютной крепости. Поэтому не знала, за что браться. И лишь одна мысль перебивала другую. А не поспешила ли я с согласием? Я села на диван, уронив руки на колени, и молча вертела головой в разные стороны рассматривая каждый уголок гостиной. Бекена Рай заметила мое настроение и сама приготовила чай, а затем увела меня на террасу. Мы устроились в креслах и некоторое время пили чай в полной тишине, рассматривая светлое небо в ажурных облаках. — Тебе нужно помочь упаковать вещи? — первая заговорила Бекена Рай, когда я совсем ушла в себя. — Я могу вернуться после и сделать это сама. — После ты вернешься в жилище Райла? — заметила Шектори. Я хмуро покосилась на нее и подобрала ноги под себя, укрываясь пледом, хотя температура воздуха была около двадцати пяти градусов. — Что с тобой происходит? Ты какая-то странная. — Ничего, — отмахнулась я. Нужно ли было посвящать подругу в свои сомнения? Вряд ли Бикене Раи было бы приятно слушать стенания насчет Тессаница, который был ей крайне дорог в то время как я не знала, правильно ли поступила, согласившись на его предложение. «Если бы мы займемся делом, будет веселее», – разогнала тучи Бекена Раи и позвала за собой внутрь жилище В гостиной она вызвала несколько контейнеров для укладки и отправки моих вещей. Мы поднялись на второй уровень, я села в круглое кресло у окна напротив кровати, наблюдая через широкий дверной проем гардеробной за Бекеной Раи. Она по-хозяйски открыла шкафы и осмотрела все их содержимое. «Одежды не так уж и много. Вот у Боуна просто музей», — усмехнулась она. «А ты была у него в жилище?» «Конечно. Тайно, разумеется», — усмехнулась Бекена Райи. Я вяло улыбнулась и, поставив локоть на ребро кресла, подперла щеку ладонью. Не было никакого желания что-либо делать. Напала какая-то апатия. Контейнеры прибыли через несколько минут. Они хранились в бытовом помещении каждого жилого корпуса, там же, где и зонты и различные бытовые устройства, очищающие холы и модули корпуса. Я проследила, как контейнеры-чемоданы выстроились в ряд в гардеробной, но не спешила подниматься. — Я полагаю, ты заберешь всё, — улыбнулась Бекена Райя, разглядывая мое растерянное лицо. Я медленно поднялась, лениво стянула с каркаса кресла круглую подушку, которая служила сиденьем, и поплелась в гардеробную. Протащив ее по полу, бросила посередине комнаты и присела по-турецки перед раскрытыми шкафами. — Тебе что-то из одежды не нравится? Или считаешь, она вызывает недоумение ты тессаницев? — Нисколько, — пожала плечами подруга. Я пыталась пошутить и расшевелить себя. Итак, складываем? Я неопределенно мотнула головой и замерла. Сознание продолжало сопротивляться идее переезда. Но Бекена Рай стала действовать вместо меня. Легко и уверенно, и на ее лице царило эпическое спокойствие. Я даже завидовала ее самообладанию. Она ловко складывала все по своим местам. Обувь в контейнер для обуви, одежду в другой контейнер, украшения и инструменты в третий. В третий же контейнер Шектори сложила все мои планшеты, фоторамки, собрав их по жилищу. А больше здесь ничего моего и не было, если не считать весь дизайн, мебель стены, пропитавшиеся моей энергетикой. Вот и все, — с улыбкой закончила Бекена Рай через пятнадцать минут подошла и взяла за руки. — Теперь тебе нужно позавтракать, а затем начать приводить себя в должный вид. Я с выражением муки на лице закатила глаза, отняла руки и, закрыв лицо ладонями, упала спиной на подушку. Такое ощущение, что меня отправляют за три земель. Почему Райл не может переехать сюда? — Потому что здесь недостаточно места, и у тебя всего одна спальная комната, — улыбнулась подруга. Я подняла голову, покосилась на подругу из-под открытых век, тут же вспомнив, что связанные спят раздельно. — Да, пожалуй, к такому плотному объединению я еще не готова, — простонала я, вновь роняя голову на подушку. Шектери нахмурилась и окинула меня изучающим взглядом. «У вас не было секса?» Не до конца уверенная в своем предположении спросила она. Я сжала губы и промычала нечто нечленораздельное, но обозначающее отрицательный ответ. Когда Бекена Рай долго не отвечала, я снова подняла голову и посмотрела на нее. Она стояла прямо передо мной и смотрела непонимающим взглядом. «Я же тебе об этом и твердила еще несколько дней назад». Шектери выставила руки на бедра, как обычно делала я, и продолжала молча моргать своими красными ресницами. — Ой, ну не смотри на меня так! — попросила я и поднялась, а потом призналась. — Я пока не уверена, что могу быть с Райлом наедине. Я его... ну, не знаю, побаиваюсь, что ли. — Ты? — вопросительно округлила глаза подруга. — Раньше не замечала в тебе трусости. — Да, я... Разозлилась я, не зная на кого больше, на нее или на себя. Это у тебя уже был секс-то с анийцами, а я и понятия не имею, как это у них бывает. И не надо смеяться. Предупредительно вытянула я указательный палец, заметив, как губы Бекена и Рай расползаются в улыбке. Я не распущенная девица. Да, я смущаюсь. И вообще столько всего сразу, что я ни в чем не уверена. В голове просто не укладывается, что я замуж выхожу. И что все это чуть ли не под принуждением и под каким-то неусыпным контролем? Но только не под моим. Бекена, Райя, у меня голова раскалывается. Я жалобно застонала и зажмурилась. Шектери тут же присела, обняла меня и сказала. — У тебя на лицо предсвадебный синдром. — Что у меня на лице? — отпрянула я и положила ладони на свои щеки. — Паника! — рассмеялась она и отняла мои руки от лица. — Предсвадебная лихорадка! «Истерия. Синдром?» – скептически сморщила лоб я. «Так он у вас называется», – пожала плечами всезнайка. «Думаешь?» – подруга закивала, а я завела пальцы в волосы на затылке и поднялась с пола. «Мне нужна ванна», – решила я и вышла. «У тебя десять минут, потомные Егея ждут тебя на завтрак в бистро громко предупредила Бекена Раи. «Угу». Выдохнула я уже на лестнице и отправилась остужать голову. Погружение в теплую воду помогло лишь отчасти. Минуту я не чувствовала физического напряжения и беспокойства. Остальное время снова одолевали сомнения. Я запуталась в своих ощущениях и мыслях, какие из них были настоящие, а какие только страхами. Не похоже, что меня пугало абсолютно все. Но собраться и определить причину тревоги мешала какая-то жуткая заторможенность. Бекена Рай проводила меня в бистро и сама поехала собираться и готовить шито-рун к поездке в круг единения. Войдя в зал, за большим обеденным островком я увидела не только Нею и Геа, но и Райла с той самой женщиной Ледой. Красивая, стройная, завораживающая, с изумительными глазами аквамаринового цвета. Сложно было бы променять такую женщину на какую-либо другую. С напряженной улыбкой я прошла к столику. Райл и Леда поднялись сразу. Только заметив, как Гия и Ней, широко улыбаясь, изобразили жест приветствия, я отвлеклась от лица Леды и с дежурной улыбкой вежливости кивнула всем. «Приветствую вас!» Леда мягко улыбнулась и «Приветствую меня» тем же жестом, мелодичным голосом сказала. «Нейада Кира, вы позволите подготовить все необходимое для обряда единения в вашем жилище, пока вы завтракаете?» Брови удивленно поползли вверх. Мельком взглянув на Райла, я сдавленно сглотнула и опустила глаза на свои сплетенные пальцы рук. — Что именно? — Я буду вашим мастером образа для церемонии единения. — Мой мастер Мэйк, — ощущая сопротивление, упрямо заявила я. Райл сделал шаг ко мне, протягивая руку к моей руке, но я резко отступила в сторону, заведя руки за спину. — Кира, Мэйк сейчас занят. «Тебе понравится умение на яды Леды», – мягко проговорил Райл, но я ощутила его легкое недовольство. «Я привезла ваше платье», – невозмутимо продолжила Леда, разглядывая меня. «Я провожу Леду в твое жилище, а ты пока позавтракай», – по-прежнему мягким голосом, но с настойчивостью в глазах сказал Райл. «Я скоро вернусь». От какого-то колючего чувства в груди сбилось дыхание. Райл вновь попытался взять меня за руку, но я отшатнулась от него и присела в крайнее кресло за столом. Он непринужденно улыбнулся всем, попрощался и вместе с Ледой покинул Бистро. Я повернулась к Нее и Гия и заметила, с каким любопытством они смотрят на меня. Понимание того, что я веду себя странно, не заставило долго ждать. «Уф, сегодня сумасшедший день!» Скрывая неловкость, проговорила я и сразу обратилась к меню. «Есть хочу, просто умираю». но Нэй опустила глаза на свой стакан с чаем, а Гия, сложив руки на столе, задумчиво продолжал разглядывать меня. «Что я не так сказала? Что за взгляды?» Не поднимая глаза, не выдержала я, ткнув пальцем на первое, что увидела в меню. «Меня поражает твое сопротивление Райлу», — с беспокойством заметил Гия. «Ничего я не сопротивляюсь». — возразила я, отстраняясь от стола и скрещивая руки на груди. — Я же поговорила с Мим, поехала к нему в горный дом и согласилась на обряд. Это уже ого-го, как много. — Да, но ты продолжаешь отталкивать его. — Что именно я делаю не так? — раздраженно сдвинула брови я. — Ты не подаешь ему руки. Более того, не даешь ему прикоснуться к тебе. — По-моему, я соблюдаю правила. — солгала я и сделала недоуменное лицо. «Неяды не отвергают прикосновений Кира», — мягко заметила Нея. «Это выглядит странно». «У вас одни только правила на уме», — нервно дернув плечом, усмехнулась я. «А как же индивидуальность? Неужели я должна только четко следовать правилам и все?» «Дело не в правилах», — спокойно заметил Гия, не принимая мою нервозность на свой счет. «Дело в том, что неяды испытывают физическую необходимость», прикасаться друг к другу. Это вроде навязчивой мысли. Если этого не происходит, тот, кто отказывает себе в удовольствии такой потребности, имеет вескую причину. Эта причина и вызывает недоумение». «Почему?» – буркнула я. «Потому что таких причин нет». Безапелляционным тоном ответил Гия. «У тебя до сих пор присутствует мощное сопротивление. Оно не принесет положительных результатов. Впоследствии ты будешь плохо себя чувствовать, как и Райл». Я виновато вздохнула и обратилась к контейнеру с завтраком. «Ну и как это называется?» Посмотрела я на неглубокую пиалу с чем-то незнакомым. «Это твой суп?» — весело улыбнулась Нея. «Ты сама его выбрала?» Я хмуро повела бровью и поставила суп перед собой. «Предполагаю, что между вами с Райлом до сих пор существует дистанция?» — спросил Гия, разрезая аппетитную запеканку на кусочки. Я неопределенно покачала головой, болтая ложкой в густой желтой жиже супа. Геа переглянулись, как бы спрашивая друг у друга разрешения на откровенную тему. «Это проблема?» – попробовав суп и удовлетворившись его вкусом, ровно сказала я. «Возможно, ты будешь смущена, но хочу рассказать подробнее, что происходит с наядами во время обряда единения, чтобы ты была готова и не испугалась». «А я могу испугаться?» — спросила я, не находя ничего страшного в воспоминаниях об обрядах, на которых присутствовала. — Может быть, — по-доброму улыбнулся Гия. — А может, просто будешь удивлена? — Мне не привыкать, — проворчала я и макнула в суп хрустящий хлебец. Но так и хотелось швырнуть от себя подальше посуду, бросить в кого-нибудь ложкой супом, вылить содержимое стакана в окно и сбежать куда подальше от всего этого сумасшествия. Однако держала себя в руках и мысленно усмехалась своему настроению. Такие противоречивые эмоции одолевали. Ты видела, что происходит на обряде, но он не зря назван обрядом единения. Главное здесь процесс единения. При единении распечатывается сознание обоих на яд, снимаются все блоки у женщины, она больше не контролирует ход мысли, и все ментальные способности мужчины просыпаются в вне его желания. Он полностью способен просканировать сознание своей пары. «То есть прочесть ее мысли?» «Мысли, эмоции, чувства. Все», — подтвердил Гия. «Будет больно?» Недовольно поморщилась я. «На этот раз я не уверен», — пожал плечами Гия. «Процесс сканирования несколько отличается от обычного. Мужчина не делает это целенаправленно. Это как бы неконтролируемый процесс во время единения. Поэтому есть основание думать, что ты не почувствуешь дискомфорта». «Тем более, что твои блоки будут сняты». Я скептически нахмурилась и отпила травяного сока, надеясь, что обряд не станет пыткой. Но в любом случае надеялась на свои способности, а еще на Шаолу, мысль о тайном приглашении которой успокоила. Мужчина, если до этого и не умел сканировать, то впервые изучает внутренний мир женщины. А если он уже основного уровня или высшего, как Райл, то впервые глубоко проникает в сознание на яды и узнает ее. Происходит смешение частоты настройка друг на друга. После обряда на яды впервые начинают чувствовать друг друга эмоционально и на расстоянии. По окончанию обряда тассаницы официально считаются связанными. Странно, но, по-моему, мы уже чувствуем друг друга на расстоянии, а эмоционально и подавно пролетели недовольные мысли. Все не как у всех. Ты говоришь про всех на яд, не только обо мне и Райле? Да. Но разве не при первой ночи происходит слияние частот? Какое бы количество секса не было у пары перед обрядом единения, формируется только их физическая связь. Но сам обряд единения раскрывает более глубокие механизмы связи, эмоциональные, чувственные. Это все, что мне нужно знать? отпив сока спросила я и вздохнула с какой-то обреченностью. Первое же физическое слияние после обряда Наяда впервые может просканировать своего мужчину. А он видит все ее прошлое, и с того момента Наяды знают друг о друге все, что помогает им настроиться друг на друга еще тоньше. Женщина больше не может скрывать мысли от своего Наяда, но он редко использует сканирование, так как чувствует ее энергетику. Гия оформил в одно цельное знание все то, что я уже когда-то частично слышала от него или обрывками от других. Но сейчас это знание будоражило, потому что было связано непосредственно с будущими событиями моей жизни. Однако я уже дала согласие и не собиралась унизить себя проявлением трусости. Как только мы закончили завтрак, а Гия рассказ и ощутила появление Райла. Он шел в нашем направлении с другой стороны зала, заставляя меня нервно оглядываться. Но, видимо, кто-то связался с ним через коммуникатор, и он задержался, присев за пустым столиком у окна. Я медленно покачала головой, пытаясь примириться с мыслью, что теперь для меня все будет иначе, чем было до этого. И чувство вины не отпускало. Своим поведением я накаляла обстановку вокруг и вызывала сплошное недоумение. Но и успокоить себя было нечем. Чувства перемешались с мыслями, и не было конца и края борьбе сомнений и желаний. Я осторожно покосилась на Райла, который что-то терпеливо разъяснял звонившему, а сам не отводил взгляда от меня. Вернувшись к своим спутникам, я жалобно посмотрела на Гия. — Мне нужно касаться его? — тихо спросила я, наклонившись вперед. — Тебе не нужно думать, просто чувствуй, не отвергай его инициативы. Он все сделает правильно. Доверяй своему наяду заботливо проговорил Гия. — А мне уже пора. Встретимся в круге единения. Гия встал и вежливо кивнул в жесте прощания. Я быстро кивнула ему и повернулась к Нее. — А если он захочет меня поцеловать? — шепотом возмутилась я. нея смущенно повела бровями и улыбнулась. — Кира, все ты саницы знают, как вести себя в обществе. Поверь мне, Райл образец деликатности и такта. Я скептически усмехнулась и снова покосилась через плечо Нарайла. Он заканчивал беседу. «Деликатности и так-то?» «Сомневаюсь», – проворчала я себе под нос. «Тогда скажу проще. поцелуй в обществе не приветствуются». Тоже перешла на шепот она. «Это слишком интимное прикосновение. Кира, перестань сомневаться в себе и откройся своему на яду. Иначе будешь чувствовать себя только хуже». Ты ему доставляешь неприятные переживания. Стало еще больше неловко, словно я была маленькой девочкой и не понимала таких вещей. Конечно же, в их обществе такая откровенность была недопустима, но мне будто на все проявления жизни на Тесане требовалась инструкция и ее подтверждение. «Нея, мне как-то не по себе». «Кира...» Прозвучал бархатный голос за плечом, и я вздрогнула, будто горящая стрела пронзила насквозь. Не то, чтобы я не ожидала появления Райла, просто сейчас нервы были натянуты, будто струны. От понимания, что я слишком остро реагирую, нервно обняла себя за плечи и не спешила поворачиваться лицом к объекту моего безмерного беспокойства. А он продолжал стоять позади, вероятно, ожидая моей решительности. «Кира, ты уже закончила завтрак?» Вновь пронзил грудь его глубокий голос. Я задержала дыхание, напряжение пронизывало каждую клеточку тела. Оно было в воздухе, вокруг меня, надо мной, казалось, наполняло весь зал бистро «Да, я закончила», — вибрирующим от напряжения голосом проговорила я. «Тогда могу я сопроводить тебя в жилище для подготовки к обряду. Я хотел бы рассказать немного о том, что произойдет на обряде». Мне уже все рассказали. Тихо ответила я, так и не смея оглянуться. Нэя деликатно поднялась и с мягкой улыбкой поддержки собралась покинуть бистро. Нея подожди!» Испуганно поднялась я, беззвучно шевеля губами. Она задержалась. Райл подошел сбоку и неожиданно взял за руку. Я вздрогнула. Сердце забилось быстро-быстро. В мышцах появилось странное ощущение слабости и безволия. Колени начали дрожать. Дыхание сбилось, взгляд замер на лице Неи. И вдруг я поняла еще одну причину, которая лишала покоя. Меня до безумия пугала перспектива близости с Райлом. Я слышала его голос, чувствовала, как от него исходят желание и нежность, но само представление о том, что теперь он может реально ко мне прикоснуться, вызывало ступор. И Я не знала, чего именно боялась. Того, что потеряю голову окончательно или того, что произойдет, когда окажусь с ним в постели. А может, того, что это происходит у тассаницев совсем не так, как у людей. И этот чисто животный страх, инстинкт самозащиты, пронизывал все мое существо. На негнущихся ногах я медленно повернулась к Райлу и, уставившись на свои пальцы в его горячей руке, онемевшими губами едва выговорила. «Могу я еще немного поговорить с Ней? Наедине?» Райл любезно улыбнулся к Олеге и согласно кивнул. «Я подожду тебя у модуля, Кира», — сказал он, бережно опуская мою руку и посылая невероятно теплую волну обожания. «Благодарю», — едва слышно стекло с моих губ. Когда Райл отошел, я обессиленно опустилась в кресло и отвернулась к окну. «Милая, что тебя так волнует?» Присаживаясь на прежнее место, заботливо спросила нея. Нея. — Мне довольно неловко, но больше некому обратиться. — Ты можешь смело обсудить со мной все, что угодно, — с готовностью ответила она и в доверительном жесте склонила голову на бок. — В общем, я воровато оглянулась на зал, не было ли поблизости Райла, а затем наклонилась вперед и, глядя в глаза опекуши, еще тише продолжила. — Не буду ходить вокруг да около. — Нея, ты изучала физиологию человека. — Мою и абсолютно знаешь физиологию своего рода. Как это происходит у вас?» «Что это?» – уточнила Нея. Я вздохнула и закатила глаза. Собственная робость раздражала, но я набралась храбрости и решительно выдохнула. «Близость! Секс! Он похож на человеческий?» На секунду Нея потеряла дар речи, но потом, понимающе улыбнулась и задумчиво поводила глазами по сторонам. «Не могу сравнить по ощущениям, «Такого опыта не было», – шутливо усмехнулась она. «Но физический процесс идентичен. Однако мужчины-тесани гораздо грамотнее в вопросах доставления физического удовольствия. Это одна из ценностей нашего мировосприятия. Основываясь на твоем психофизиологическом портрете, зная, что ты – чувственная натура, готова заверить тебя в том, что реальность превзойдет твои ожидания. Я даже опасаюсь за тебя». «Это может быть опасно?» Округлив глаза, отпрянула я от стола. «Психологически», — улыбнулась Нея, и за ее улыбкой не могло прятаться что-то ужасное, но слова противоречили ощущениям. «Ты будешь поражена настолько, что долго будешь привыкать к новым ощущениям, и первое время станешь хотеть этого больше всего остального. Может быть, даже не сможешь остановиться». «Нея!» — покраснела я до кончиков ушей. Она весело засмеялась и взяла меня за руки. «Я понимаю твой страх, но, уверяю, ты напрасно переживаешь. Хочешь, я покажу тебе голографию обнаженного мужчины, чтобы ты не боялась?» «Не нужно!» — отняла руки я и вытерла влажные ладони о колени. «Я видела уже, живьем!» «Неужели?» — удивилась Нея, а потом ее глаза заблестели от любопытства. «Кого и когда?» «Не поверишь, но Райла. Однажды в медкорпусе и потом в горном доме», — смущенно заулыбалась я. «Правда, я не разглядела особо, но хвоста или чего-то подозрительного не заметила, на первый взгляд». «На второй тоже не заметишь», — рассмеялась Нейя уже в голос. «Тебе весело, а мне не очень», — оглянулась я на зал, не обратил ли кто на нас внимания. «Я боюсь, будто я девственница», «В некотором роде так и есть», – успокоила Нея, стараясь спрятать улыбку. «Нея, мне правда не до смеха!» – заныла я и нервно потерла плечи ладонями, будто замерзла. «Твое волнение понятно!» – посерьезнела Нея и снова взяла меня за руки. «Посмотри на меня, Кира!» Я перестала бегать глазами по залу бистро и, глубоко вздохнув, посмотрела на женщину. «Кира!» Райл очень заботливый и внимательный мужчина. Я вновь повторю фразу Гия. Доверяй своему на яду. Он замечательный любовник, сделает все, чтобы ты чувствовала себя хорошо. Мягко и убедительно проговорила она. Первая часть ее слов успокоила. Но вторая, словно лезвием по пальцам. Я отняла руки и, подозрительно прищурившись, спросила. «Откуда ты это знаешь?» Нэй опустила глаза, сердце пропустило удар но потом вздохнула и неохотно продолжила. «Мне не нужно бы об этом говорить, но ты так подозрительна и напряжена, что, видимо, придется, а то боюсь, что ты сбежишь до обряда». Это еще больше встревожило, но я не перебила Нею, а только наклонилась вперед, чтобы расслышать ее, потому что она стала говорить тише. Райла неоднократно приглашали в семьи в качестве Катера. А это очень почетная обязанность. Катер — это... «Не надо!» – подняла ладонь я в восстанавливающем жесте, и, откинувшись на спинку кресла, недовольно сжала губы. «Ты уже знаешь?» – сделала вывод Нея. «Он сам рассказал. Только я не знала, что это было неоднократно. Это что, всем известно?» «Кира, я знаю об этом лишь потому, что дружна именно с теми, кто приглашал его. Но это было давно, и теперь он никогда не согласится на такое предложение», – поспешила заверить Нея. Но меня это мало волновало. Я злилась. — И я догадываюсь, почему тебя это тревожит. — Не уверена, что понимаешь, — проворчала я. — Он ведь твой Нейяд. Поскольку между вами еще ничего не было, ты пока даже не представляешь, насколько это вас объединит. Проникновенным тоном сказала Нея и тоскливо посмотрела в окно. — Он никогда тебя не оставит, а я в любой день могу потерять Велна. Я мгновенно ощутила угрызение совести и, вспомнив о Мелии и Флее, сочувствием посмотрела на женщину. С другой стороны, я сама могу найти Наяда, и тогда меня потеряет Вэлн. В этом отношении все непредсказуемо в нашей жизни, но чему в ней нет места, так это огорчению. И, повернувшись ко мне, Ная снова ласково улыбнулась. Мне больше нечего было сказать, нужно было приходить в себя и готовиться к предстоящему событию. Я молча допила свой напиток, Нэя проводила меня к модулю, где все это время ждал Райл. «Что с тобой, Кира?» спросил он, когда дверь модуля закрылась. Я только отрицательно покачала головой, не желая признаваться ему в своих чувствах. Вряд ли сама могла сказать, что больше всего беспокоила. Райл не стал досаждать взглядами, просто повернулся лицом к выходу и ожидал прибытия на мой уровень. Мы вошли в жилище, и я увидела на яду Леду, которая непринужденно сидела на моем диване и листала свой планшет. Как только мы прошли на середину гостиной, она тут же поднялась и подошла к нам. «Наяда, Кира, у вас очень необычный дизайн жилища». Райл отошел и встал сбоку между мной и Ледой. Ревность вспыхнула в груди острой болью, но, заметив внимательный взгляд Райла, я сразу опустила на лицо вуаль. «Жаль, что нет Мэйка, Я к нему привыкла». — сдержанно ответила я и отошла к кухонному столу, чтобы налить стакан воды. — Кира, она яда Леда, мой мастер образа с детства. У нее большой опыт, — заметил Райл. — Я не сомневаюсь, — из вежливости заметила я и отвернулась. С первым глотком прохладной воды и под давлением логики колючее чувство ревности слегка отступило. — Если Леда его мастер образа с детства, значит, ей значительно больше лет, чем ему. Но возраст для них не имеет значения. На мгновение досада снова обуяла меня, но и тут память подкинула успокоительную пилюлю. Ведь наяды крепко связаны друг с другом и не имеют отношений на стороне. И Леда, вероятно, верна своему наяду. И даже если у нее с Райлом были отношения, это уже не важно. В любом случае, теперь он будет вынужден соблюдать правила наяд всю свою жизнь со мной». А Оторопев от последней мысли, я с грохотом поставила стакан на стол, почти уронив его. «Всю жизнь со мной?» Эта мысль была непривычной, но такой заманчивой. «Может, начнем?» «Я хотела бы услышать ваше пожелания на яда Кира», — уверенно спросила Леда. Я непроизвольно оглянулась на ее голос, но рядом увидела Райла, который разглядывал меня с внутренним беспокойством. Он легко коснулся моего локтя, чем вывел из задумчивости а Леда протянула руку в направлении лестницы и ожидала моего решения. «Похоже, она здесь уже неплохо ориентируется», – раздраженно заметила я, испытывая противоречивые чувства из-за эмоций Райла. «Хорошо, я готова», – сухо проговорила я и отстранилась от Райла. Леда молча повернулась к лестнице и стала подниматься в гардеробную. «В тот день я встретился с Ледой в ресторане, чтобы договориться о стрижке». Наклонившись к уху, прошептал Райл и обольстительно пропустил пальцы сквозь свои волнистые волосы от виска к затылку. Его горячее дыхание опалило кожу щеки и шеи, и я взволнованно вскинула голову и поймала его проницательный взгляд. — Откуда он об этом знает? Он только ласково улыбнулся и выпрямился. — Я буду ждать тебя в круге единения через несколько часов, — низким бархатным голосом сказал Райл и с обожанием добавил. «Моя Наяда». Внутри разлился сладкий бальзам, но и все задрожало от испуга. Наяда Леда оказалась не такой, как я себе представляла. Мы довольно быстро перешли к дружественному обращению. Вплетая в мои волосы множество серебряных нитей, она легко и непринужденно вошла в доверие, рассказав историю знакомства с семьей Дожжен Майрия и свою собственную, как стала Наядой в 21 год и я поняла, что у нее никогда никого не было, кроме ее наяда Цуона, и какой она была замечательной матерью своим двенадцати детям, с каким обожанием и преданностью она говорила о своем мужчине. Я даже завидовала, хотя воображение отказывалось представить ее многодетной матерью, живущей с одним мужчиной уже сто одиннадцать лет. Это значило, что ей сто тридцать два года, И она познакомилась примерно в моем возрасте, когда обрела профессию. Леда слегка подкрасила мне ресницы, нанесла на лицо гель, который придал коже легкое сияние, и показала, как надевать платье от Мэйка. А затем посоветовала надеть туфли-лодочки, которые я называла балетками, чтобы можно было легко снять их при входе в озеро Кругоединения. После всего она пожелала благостного настроения и удалилась, чтобы приготовиться на праздник самой. Общение с Ледой вразумило и заставило осознать, что у меня действительно был предсвадебный синдром. Паника с первым утренним вздохом, сомнение, взвинченность, дезорганизованность, а порой и агрессивность. Я никогда не была невестой, не была подружкой невесты, но ощущала себя так, как и показывали в кино. Я еще предполагала, что свадебная лихорадка бывает у жениха перед свадьбой, но не у невесты, когда она всю жизнь мечтает выйти замуж за мужчину своей мечты. Однако надо было понимать, что я не была нормальной невестой, а Райл с самого начала не являлся мужчиной моей мечты, как бы я к нему ни относилась сейчас. Это вообще не нормальная свадьба. И не свадьба вообще. И вряд ли это можно назвать ошибкой. Я просто паникую, потому что все так неожиданно навалилось, все события происходят очень быстро и не под моим контролем. Но ведь все в порядке, мы обо всем договорились». Это просто договор между нами. Условность. Меня никто не тронет без моего согласия. Рассуждала я, сидя на кровати и рассматривая узоры на платье. Да и в этом ли проблема? Я сама хочу, чтобы меня тронули. Отдельные спальни. Глупость какая-то. Я обхватила лицо руками и зажмурилась. Я хотела, чтобы он сломил мой страх и смущение перед ним. Я хотела, чтобы он проявил упорство и развеял все мои сомнения. Разные спальни не способствовали бы сближению, а фантазия с каждым днем все ярче рисовала картины нашей близости. «О боже, что за бред! Я здесь, он со мной, я хочу быть с ним, по крайней мере попробовать. Все так, как и должно быть. Это надо просто пережить, а дальше будет видно».